Глава 18. Ястребы не делятся. Скотт Фиджеральд пригласил нас пообедать с Зельдой и их маленькой дочерью у них в квартире, которую они снимали на улице Кильзит 14. Квартиру я плохо запомнил, только что она была тёмная, душная и как будто не содержала вещей принадлежащих семье, если не считать первых книг Скотта, переплетённых в голубую кожу с золотыми тиснёнными титулами. Скотт показал мне ещё гроссбух со списком опубликованных рассказов по годам, с суммами гонораров, с гонорарами за каждую экранизацию, гонорарами и тиражными за каждую его книгу. Все записи были тщательны, как в судовом журнале. И Скотт показывал их нам без хвастовства, с гордостью музейного работника. Скотт нервничал, был гостеприимным и показывал свою бухгалтерию, словно это было зрелище. Зрелища не было. Зельда пребывала в тяжелом похмелье. Накануне вечером они были на Монмартре и поссорились, потому что Скотт не хотел напиться. По его словам, он решил побольше работать и не пить, а Зельда обращалась с ним, как с брюзгой и с занудой. Этими двумя словами она его называла. Начались упреки, и Зельда стала отказываться. «Этого не было, я такого не говорила, неправда, Скотт». Позже она как будто что-то припоминала и весело смеялась. В тот день Зельда предстала перед нами не в лучшем виде. Ее красивые темно-русые волосы портил плохой перманент, сделанный в Лионе, где им пришлось оставить машину. Глаза смотрели устало, лицо осунулось. Внешне она была любезна с Хедли и со мной, но выглядела отсутствующей, как будто все еще пребывала на вечеринке, откуда вернулась сегодня утром. Видимо, и ей и Скоту казалось, что мы с ним замечательно провели время на обратном пути из Леона, и она завидовала. Раз вы проводили там время в своё удовольствие, могу же и я немного повеселиться с друзьями здесь, в Париже, сказала она Скотту. Скот был самогостеприимства. Мы съели очень невкусный обед, который скрасило только вино, и то не очень. Дочка была светловолосая, круглолицая, складная, цветущая, и говорила с простонародным лондонским выговором. У неё няня-англичанка объяснил Скотт. Ему хотелось, чтобы она говорила, как леди Диана Маннерс, когда вырастет. У Зельды были ястребиные глаза, тонкие губы и манеры и выговор южанки. Я видел, что она то и дело мысленно переносится на вчерашнюю вечеринку. Потом она возвращалась к нам с пустым кошачьим взглядом, потом в нём и на тонких губах расскальзывало удовольствие и исчезало. Скот вёл себя как весёлый приветливый хозяин, а Зельда радостно улыбалась, наблюдая за тем, как он пьёт вино. Я хорошо узнал эту улыбку. Улыбка означала, что Скот опять не сможет писать, и она это знает. Зельда очень ревновала Скота к его работе, и познакомившись с ними поближе, мы увидели, что всё это повторяется регулярно. Скот принимал решение не ходить на ночные пьянки, ежедневно внадевать гимнастику и работать каждый день. Брался за работу и едва набирал ход, как Зельда начинала жаловаться на скуку и вытаскивала его на очередную пьянку. Они ссорились, мирились, в долгих прогулках со мной Скот выветривал алкоголь и твёрдо решал, что теперь действительно начнёт работать, и начинал. И всё повторялось с изънава. Скотт был влюблён в Зельду и очень её ревновал. Во время прогулок он часто рассказывал мне о её романе с французским морским лётчиком. Он рассказывал о нём много раз, начиная с нашей поездки, и независимо от вариаций, это был его лучший рассказ. Но с тех пор она не давала ему повода ревновать её к мужчинам. Этой весной ему пришлось ревновать её к женщинам, и во время вечеринок на Монмартре Он боялся напиться до бесчувствия и боялся, что Анна напьётся. Их защищала эта способность быстро напиться. Они засыпали от такого количества спиртного, которое на привычного к питью почти не подействовало бы. Засыпали как дети. У меня на глазах они засыпали не как пьяные, а словно под наркозом. В постель их укладывали друзья, а иной раз таксист. Зато просыпались они весёлые и свеженькие. потому что выпито было мало, и организм не пострадал. Но теперь они лишились этой природной защиты. Теперь Зельда могла выпить больше скота, и он боялся, что она упьётся в компании, с которой они водились той весной, и в одном из тех мест, где они развлекались. Скоту не нравились ни места эти, ни компания, чтобы вытерпеть эти места и компанию, ему приходилось выпить больше, чем он мог, не теряя контроля над собой. А потом уже пил, чтобы не заснуть, хотя прежде от такого количества свалился бы. В итоге он работал теперь только урывками. Но работать всё время пытался. Пытался каждый день и не получалось. Винил в этом Париж, город удобней которого для писателя нет, и верил, что найдётся где-то такое место, где они с Зельдой опять заживут хорошо. Он вспоминал Ривьеру, какой она была, пока её не застроили. красивое голубое море, песчаные пляжи, сосновые леса и горы Тарель, спускающиеся в море. Он помнил, какой они зальды открыли её до того, как туда хлынули летние курортники. Скот рассказывал мне о Ривьере, говорил, что мы с женой должны туда поехать будущим летом. Мы поедем туда, а он найдёт нам недорогое жильё, и мы с ним будем усердно работать каждый день, купаться, валяться на пляже, загорим. и будем выпивать только по одному аперитиву перед обедом и по одному перед ужином. Зельда будет счастлива там, говорил он. Она обожает плавать, прекрасно ныряет. Такая жизнь по ней, и она захочет, чтобы он работал, и всё будет чудесно. Они с дочерью собирались туда летом. Я убеждал его писать рассказы в полную силу, не подгонять их ни под какую формулу, как он по его словам делал. «Вы написали прекрасный роман», — говорил я, — «и вы не должны писать муру». «Роман не продается», — сказал он. «Я должен писать рассказы, которые продаются. Пишите рассказ, самый хороший, какой можете, и пишите без посторонних соображений». «Напишу», — сказал он. Но жизнь шла так, что вообще что-нибудь написать, и то было для него удачей. Зельда не поощряла тех, кто за ней ухаживал, и говорила, что не желает иметь с ними ничего общего, но ухаживания её забавляли, а у Скота вызывали ревность, и он был вынужден ходить с ней повсюду. На работе его это сказывавалось губительно, а Зельда больше всего ревновала его к работе. Весь конец весны и начало лета Скот стремился писать, но удавалось только урывками. Когда мы виделись, он бывал весел, порой отчаянно весел, остроумно шутил и был отличным товарищем. В тяжёлые периоды он рассказывал об их семейной жизни, а я убеждал его, что если он возьмёт себя в руки, то будет писать так, как ему дано писать, и что только смерть непоправима. Тогда он смеялся над собой, и пока он на это способен, думал я, для него ничего ещё не потеряно. За всё это время он написал один хороший рассказ Богатый мальчик. И я был уверен, что он может писать и ещё лучше. Позже он это доказал. Летом мы жили в Испании. Там я начал черновик романа и закончил его в сентябре в Париже. Скот и Зельда уезжали на мыс Антип. Мы увиделись в Париже осенью. Скот очень изменился. Он не только не протрезвел на Ривьере, Теперь он был пьяный днём и вечером. Ему было безразлично, что человек работает. Напившись, он мог прийти на Нотрдам-де-Шан 113 в любое время дня и ночью. Он стал груб с теми, кого считал ниже себя. Однажды он пришёл на двор лесопилки с маленькой дочерью. У английской няньки был выходной, и девочка осталась на его попечении. И под лестницей она сказала ему, что хочет в уборную. Скотт стал раздевать ее. Тут подошел хозяин, живший под нами, и очень вежливо сказал. «Мсье, кабине де туалет прямо перед вами, слева от лестницы». «Да, и я окуну вас туда головой, если не отстанете», — ответил ему Скотт. С ним было трудно всю эту осень, но в трезвые часы он начал писать роман. «Трезвым я его редко видел, но в трезвом виде он всегда был мил». шутил по-прежнему и случалось, шутил над собою. Однако он то и дело приходил ко мне пьяным, и пьяный мешал писать мне почти с таким же удовольствием, с каким Зельда мешала писать ему. Так продолжалось годами, но все эти годы у меня не было более верного друга, чем скот, когда он был трезв. Той осенью 1925 года он огорчался, что я не показываю ему черновик романа и восходит солнце. Я объяснял ему, что это бессмысленно, пока я не пересмотрю и не перепишу роман, а до тех пор не хочу его не показывать, не обсуждать. Мы собирались в Шрунц в австрийском фортальберге, как только там выпадет первый снег. Там, в январе, кажется, я закончил переписывать первую половину. Я повёз её в Нью-Йорк и показал Максвеллу Перкинсу в издательстве Scribner's, потом вернулся в Шрунц и закончил роман. Скот увидел его только в конце апреля, после того, как переработанная и сокращённая рукопись была отослана в Scribners. Не помню, когда я впервые показывал ему в том году законченные вещи, и когда он впервые увидел гранки окончательного варианта. Мы обсуждали его, но решение принимал я сам. Впрочем, это не важно. Помню, мы шутили насчёт правки, а он волновался и хотел помочь, как всегда после завершения работы. Но пока я занимался переделкой, его помощь мне была не нужна. Когда мы жили в Форльберге, и я переписывал роман, Скотт с женой и дочкой уехали на воды в Южные Пиренеи. У Зельды было обычное кишечное расстройство от злоупотребления шампанским. В то время его определяли как колит. Скотт не пил, начал работать я очень хотел, чтобы мы приехали в июне в Жуан-Ле-Пен. Нам подыщут недорогую виллу. Он не будет пить, и всё будет как в старые добрые времена. Мы поплаваем, загорим и будем пить по одному аперитиву перед обедом и перед ужином. Зельда выздоровела. Самочувствие у обоих прекрасное. Роман движется отлично. Ему придут деньги за инсценировку великого Гэтсби, который идёт с успехом. Он продаст роман киностудии И все тревоги позади. Зельда прекрасно себя чувствует, и мы чудесно заживём. В мае я был в Мадриде, работал в одиночестве и приехал из Баионы в Жоан-Лепен поездом, в третьем классе, голодный, потому что по глупости потратил все деньги и последний раз ел в Андае, на французско-испанской границе. Вилла была приятная, а у скота отличный дом неподалёку. И я был рад увидеть жену, прекрасно хозяйничавшую на вилле, и наших друзей. И один аперитив перед обедом оказался так хорош, что мы выпили еще несколько. Потом был ужин в казино, по случаю нашего приезда. Небольшая вечеринка. Маклиши, Мерфи, Фиджеральды и мы, жильцы виллы. Ничего крепче шампанского не пили, очень веселились. И я подумал, что здесь будет хорошо. Здесь есть всё необходимое для того, чтобы писать, кроме возможности побыть одному. Зейда была очень красива, с золотистым загаром, волосами тёмного золота и вела себя очень дружелюбно. Еёстребенные глаза её были ясные и спокойные. Я решил, что всё в порядке. Всё в конце концов наладится. И вдруг она наклонилась ко мне и сообщила по большому секрету: Эрнест Вам не кажется, что Ал Джолсон выше Христа? Тогда никто ничего не подумал. Это был всего лишь секрет, которым Зельда поделилась со мной, как ястреб может чем-то поделиться с человеком. Но ястребы не делятся. Скот не написал ничего хорошего до тех пор, пока не понял, что она безумна.